Эпилог. Бог знает, как лучше распорядиться вашими судьбами и жизнями. Если тяжелые испытания, которые вы прошли, научат вас чему-то, обязательно получите заслуженное. Наши герои доказали, что настоящая любовь проносится не только через годы, но и через миры. А значит, и тебе, дорогой читатель, стоит верить в сказку, ведь каждую ее страницу пишешь именно ты. Саша прочла последнюю строчку и закрыла книгу. Матушка, ну давай еще, давай! просил маленький Валечка. Уже сотый раз я слушаю эту белиберду. Хватит конючить. Давай, иди ко мне. Я прочитаю тебе что-нибудь другое. Светлана, с радостью играющая роль старшей сестры и довольно взрослой уже барышни, в свои семь лет опекала четырехлетнего брата, словно наседка. Да, сестра, права, пора спать. «Утром случится что-то очень интересное». Саша потрепала темные кудри на голове сына, развалившегося на ее руках, как только она убрала книгу. «Батюшка ждет меня с чаем, а ты знаешь, что он не любит вечерами пить чай в одиночестве. Так что послушай сестру». Саша переложила его в кровать Светы и замерла на секунду, любуясь тем, как заботливо та укрывает брата одеялом, поправляет ворот пижамы и обнимает. В эти вот моменты Саша радовалась, что у ее детей есть бабушка Стеша и дед Георгий. Долгое расследование закончилось тем, что Василий признался в содеянном, а потом указал место, где был похоронен Прохор Данилович. Саша только по рассказам семьи и по письмам знала его, но грустила, ведь даже со слов он был добрейшим человеком. Сейчас в Пятигорье Они с матушкой были бы прекрасной парой, любящей внуков, балующих малышей. Степанида Ильинишна отметала все разговоры о новом браке, надеясь, что с ними тоже, как в чудесной книге Олюшки, произойдет чудо, и они встретятся в новом мире. «Матушка, иди, не волнуйся, я найду, чем его заинтересовать», — по-деловому уведомила дочь и достала из-под бока другую книгу. Саша прикрыла дверь спустилась по лестнице и вошла в столовую, где перед окном в кресле сидел Роман. Завораживающая картина за окном не надоедала. Густой пар поднимался высоко в небо, тремя белоснежными, как гипсовые колонны, столбами. Морозный воздух был прозрачен, звонок. Мягкий свет от газовых светильников чуть дребезжал, добавляя всей этой картине уюта и тепла. «Думаю, скоро эта ель будет высоченной». Роман всегда слышал, когда Александра входила в комнату. «Значит, начнем украшать валину». Саша посмотрел на две елки, посаженные ими в честь рождения детей, с разницей в три года. Первую посадили уже достаточно высокой, почти метровой, и она за семь лет достигла высоты второго этажа. «Твою дочь это не порадует. А давай в этом году нарядим обе. Почему мы раньше до этого не додумались?» Роман наклонил голову к бедру жены, вставшей рядом с ним. «Обе-то кобе. Тогда надо выходить пораньше. Работа нам с ними прибавится». Саша присела на колено к мужу. Она смотрела в его темные глаза и видела совсем другое лицо. «Иван поможет, да и Лаврентича с Лизой надо позвать. Думаю, они рады будут, что в нашей большой семье появился новый обычай — украшать к Рождеству целых две елки. Давай допьем чай и пойдем. Хорошо, что все твои гости разъехались, и ты будешь всю неделю только с нами. Роман дотянулся до столика и подал Саше кружку. «А?» Она свела брови, скорчив недовольное выражение на лице. «В кармане, как всегда». Роман жестом фокусника вынул из нагрудного кармана пиджака конфету. Её делала света, поэтому... За внешний вид ее не ручаюсь, но могу уверить, что по вкусу это тот самый метеорит, как ты любишь. О, и ты решил выдать ее подарок. Саша аккуратно развернула самодельную обертку из пергамента и засунула в рот кривую конфету, начавшую подтаивать. Не мог оставить тебя без сладкого. Только вот мне кажется. Он покачал коленом, на котором сидела жена: Или ты правда потяжелела? Саша на секунду свела брови но сразу заулыбалась. Хохотать с полным ртом она не могла. «Утром нужно встретить Ольгу с поезда. Это наша писательница везет с собой своего жениха. Вернее, мужа. Но раз они решили скрепить свой союз без праздника, думаю, нам стоит отметить и это». Саша поставила кружку на стол и, опершись локтем на плечо Романа, запустила пальцы в его волосы. Он прищурился и замурлыкал, как довольный кот. Конечно, мы отметив все, что не отмечено, отпразднуем все, что не отпраздновано. Ты читал ее новую книгу? Да. Саша отстранилась и посмотрела на разочарованного мужа. Он очень не любил, когда она вот так неожиданно прерывала начавшийся массаж головы. И знаешь, хоть ее книги сейчас известны везде, их даже перевели на восемь языков, нашу историю не приплюнет ни одна из них. Конечно, особенно мой финал. «Думаю, он сделал ее бестселлером», — захохотал Роман, поймав ладонь жены, измазанную в шоколаде. «Так вот почему твои пальцы были в моих волосах. Ты просто вытирала их о мою голову?» Валентин крепко прижал Светлану к себе и, закрыв глаза, принялся целовать это незнакомое, но ставшее уже родным лицо. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2024 году. Читала Юлия Тархова.